На стадионе у крокодила не было бы шансов против Аиры. Но они бежали по лесу, и кусты, мох, пни и кочки одинаково мешали обоим. Крокодил в первый момент отстал, но почти сразу догнал инструктора и побежал за ним в затылок, как когда-то на острове. А будто им бегать удобнее, чем босым. Но крокодил понимал, что долго такого темпа не выдержит. Его ночное зрение снова обострилось. Наверное, от выброшенного в кровь адреналина. Он видел ясно. И это спасало. В сумерках он уже десять раз напоролся бы на сучок. К тому же Аира часто менял направление, выбирая путь. Потом лес вдруг закончился. Крокодил увидел себя на опушке рядом со станцией и чуть не споткнулся о рельс, утонувший в траве. Аира резко остановился. И крокодил чуть не налетел на него сзади, как в старой комедии. Прошла секунда тишины. Потом из перелеска напротив выскочили парень и девушка. Оба неслись, задыхаясь, из последних сил. Крокодил сначала подумал, что они, как и Аира, спешат на чей-то неслышный зов. Девушка, бледная, со искаженным от усилия лицом, промчалась мимо, не глянув на Аиру и крокодила а парень крикнул что-то неразборчивое, паническое, нечто вроде «Бегите!». Крокодил глянул в ту сторону, откуда они появились. В сумерках можно было разглядеть, как дрожат верхушки деревьев. Отдаленных. Ближе. Еще ближе. Как будто волна катилась у корней, заставляя содрогаться кроны. Крокодил прищурился. Между стволами различимо было движение. Неуловимое неестественная, хаотичная. Спустя секунду из рощи хлынул поток густой жижи, и первая волна была в человеческий рост. Обмерев на месте, крокодил успел увидеть, что волна состоит из отдельных пульсирующих тел. Твари, похожие на желейных червей, слипались и разлепались, свивались и развивались, и вместе образовывали единую текучую массу. И эта масса прорвалась сквозь лес, через подлесок, и вырвалась на открытое пространство. «Что это?» Волна прокинулась, Жижа растеклась по траве. И удар был такой, что почва под ногами содрогнулась. Крокодил неудержимо пятился. Он понимал, что должен бежать, спасаться, нестись со всех ног вслед за парнем и девушкой.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 у зайцем. 5 6 7 Чудовищная масса снова собралась волной, приподнялась на достаточно метровы и ринулась вперед, как разумное и агрессивное существо. 8 9 10 В крайнем случае можно будет зажмуриться. С комариным звоном где-то наверху возникли летящие тени, заметались лучи прожекторов, сделалось светлее, чем днём.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 А Аира стоял, опустив руки, не делая никаких попыток бежать или сражаться. И вауна копошащихся тел накрыла его с головой. Крокодил и рад был побежать, но у него отнялись ноги. Эта слабость обернулась преимуществом. Он видел все, что случилось, своими глазами. Масса собралась клубком на том месте, где была Аира. И вдруг осветилось изнутри резким, нестерпимо ярким светом.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 Крокодил шагнул вперёд. Потом ещё. Потом сделал сразу несколько торопливых шагов. Голая земля. Не следа человеческого присутствия. Как будто гигантский желудок переварил человека, не оставив даже костей. «Андрей!» Он резко обернулся. Аира сидел, привалившись спиной к дереву. И седые волосы свешивались ему на лицо. «Спасибо, что не ушёл!» Проговорила Ира одними губами. «Помоги мне, донор!» Его сосуды, волокна, ветки. Его жгутики, щупальца, ложноножки, амеба, вселенная, космос. Пульсация вещества и влаги, высвобождение энергии. Век бы жить вот так, распластавшись, будто туманность, в комфортной черной пустоте. Но нет.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 девять секунд восемь пять растворяется гаснет уходит сознание остывает смысл разлагается свет уходит жизнь потом у него начались видения он шел через лес и он был кем-то другим навстречу из-за белого ствола шагнула девушка лет восемнадцати в свободных белых шортах и короткой безрукавке она улыбалась И это была одна из редких улыбок Тимур Алка. Он улыбался точно так же, когда чувствовал себя в безопасности и был уверен в себе. Девушка протянула к нему руки. Тут же ее улыбка исчезла, а лицо исказилось от боли. Она упала, прижимая ладонь к животу, и начала корчиться на траве. Крокодил, который был кем-то другим, рванулся к ней, но ноги вросли в землю.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 Голоса людей, суетившихся в зоне инцидента, сливались в единый поток бормотания. Звон в ушах мешал крокодилу разбирать их слова. Перед глазами искрилась белая пена, как гора жемчуга. Так было. И из белизны проглядывает умильная пластмассовая морда. Тесная ванна малогабаритной квартирки. Чувство защищённости и покоя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 «Тебе посчитали налог по нормам Кристалла. Два года», — продолжила Ира. «Земных года. А налог для миграции на Ра составляет время, равное двум оборотам нашей планеты вокруг светила. Солнца Год Ра на две сотых меньше земного. С тебя удержали лишних четырнадцать земных дней. Этого достаточно, чтобы бюро дало задний ход».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 «А Шана... Шана не консул, отрезала Ира. Крокодил закрыл глаза. Прийти в себя на влажной улице по дороге домой. И ничего не помнить. Эти дни исчезнут из его жизни. Джунгли, водопад, испытание на острове. Музей на серой скале. Замысел творца. К моменту, когда крокодил вступит в новую лужу, подернутую бензиновой пленкой, А Ра, возможно, останется облако пыли. И уж совсем ничего, кроме разрозненных молекул, не останется ни от Айры, ни от Тимур-Алка, ни от глупого полоснада, ни от Шаны, ни от кого из них. Не будет мира, где ни с того ни с сего среди теплого вечера овеществляется натуральный кошмар. Прийти в себя и ничего не помнить. Останутся два года жизни.